Лазарь Менделевич Эфроимсон оказался мужчиной возрастом около пятидесяти лет, явно за собой следящим, крупный, но не толстый, подтянутый, в очень недешевом костюме, регулярно посещающий хорошего парикмахера. Пышная каштановая шевелюра без намека на седину, модно подстрижена и уложена волосок к волоску. «Весьма приличный господин». Со всеми присутствующими поздоровался с достоинством, без подобострастия, не выразив ни малейшего удивления пестротой собравшейся компании, хотя удивиться было чему. Два офицера армейской и морской пехоты, четыре девушки-красавицы и неопрятный жлоб, он же заграничный миллиардер, и не только, в окружении колоритной молдаванской публики. Если обстановка до конца непонятна, Но находишься все-таки на своей территории, некоторая доля непринужденной наглости не повредит. Как задел на будущее, если все пойдет как представляется, и позиция, с которой нетрудно отступить в противоположном случае. «И что же у нас такого приключилось, если пришлось договариваться о встрече аж через Иерусалим?» — спросил он, устраиваясь на стуле между Штаркелом и Катранжи. Остальные участники застолья, местные жители, исчезли так быстро и бесшумно, словно их тут никогда и не было. Только Ривка и Сима задержались на несколько минут, чтобы в очередной раз убрать со столов лишнюю посуду и подать гостям свежие приборы. Уваров с сидели по правую руку от Ибрагима девушки, по левую — от Штаркера. В результате новоприбывший оказался под прицелом шести пар глаз. Если юные валькирии не выражали взглядами ничего, кроме любопытства по поводу очередного явления природы, то от офицеров Эфроимсон предпочел бы оказаться как можно дальше. Подполковник в форме строевого пехотного офицера смотрел на него с улыбочкой, очень нехорошей. С ней же он мог бы приказать своим солдатам расстрелять его и кого угодно другого, небрежно похлопывая стеком по глянищую сапога. А второй капитан Очаковской морской пехоты земляк, можно сказать, даже не пытался как-то маскировать свои чувства. Видно было, что он давно и тяжело ненавидит всех принадлежащих к миру молдаванки и окрестностей. Или были у него на то какие-то личные причины, что совсем не исключено, или он просто считал всех избравших не тот жизненный путь, которым следовал сам, а человечества, не заслуживающим права на жизнь. Лазарю Менделевичу стало зябко на душе. Очень наглядно в карих глазах морского пехотинца высвечивалась библейская истина. Все мы в этой жизни лишь прохожие. Он — всесильный хозяин Одессы и прилегающих территорий, тот, кому беспрекословно подчиняются около ста тысяч человек, весь мир деловых, фреев и шестерок, а также все, хоть раз имевшие неосторожность, соприкоснуться с этим великолепным тайным миром в глазах капитана с жалким жалованием — дерьмо. Скомандует ему или скомандует он сам пленных не брать? И никакими деньгами... «Никакими мольбами от этого беспощадного приказа не откупишься». И еще одно понял Эфраймсон Эти два офицера сегодня были в бою. Именно там, на бульваре и возле Потемкинской лестницы. Он уже знал, что среди убитых восемь нападавших и трое государственных людей, неважно какой служебной принадлежности. До тех пор, пока не отомстят за товарищей, эти вояки не успокоятся. Значит, он сделает все, чтобы такая туча ушла с его горизонта. — У вас бы лучше спросить, — уважаемый ответил на вопрос смотрящего Катранжей, — когда последний раз в центре города у вас случался такой шухер? — Да и не припомню, честно говоря. — Лет тридцать назад что-то похожее было, так аж на самой пересыпи, а в центре с гражданской войной не случалось, пожалуй. — Договоримся следующим образом. Ибрагим, давая понять, что обо всех предыдущих недоразумениях забыл и желает начать отношения с чистого листа, поднял свою рюмку, жестом предложил всем сделать то же самое. Вы, Лазарь Менделевич, вы, Хаим Мотлевич, с помощью всех ваших людей за два дня выясните, что и как в вашем прекрасном городе случилось без вашего ведома непорядок, согласитесь, установите виновных и причастных, после чего объясните происшедшее мне. Так чтобы я правильно вас понял с одного раза. «До кого сумеете дотянуться, возьмите и спрячьте в надежном месте. Мы с подполковником посмотрим и решим, что с ними дальше делать». Он посмотрел на Уварова. Тот одобрительно кивнул, не тратя время на слова. «Российские власти, безусловно, предпримут все необходимое с их точки зрения меры, я не сомневаюсь. Но меня интересует то, что сумеете найти вы». От этого будет зависеть вся дальнейшая наша с вами совместная деятельность, или на ваше место найдутся другие персонажи. Вы видите, насколько сегодня честны мои отношения с государственной властью? Я это не стесняюсь говорить при очень высоких людях из Москвы. Советую оценить. На этом... «Встречу высоких договаривающихся сторон считаю оконченной. Господин подполковник, — обратился он к Валерию как старшему здесь позванию, — скажите Лазарю Менделевичу, где нас можно будет разыскать в пределах обозначенного мной срока?» Уваров назвал несколько номеров телефона. «Этого достаточно. Тогда поехали. Счастливо оставаться». Теперь, считал Валерий, опасаться им в Одессе больше нечего. Их автомобили сопроводил довольно приличный кортеж из трех легковых машин и десятка очень крутых мотоциклистов, ехавших, впрочем, не кучей и не строем, а в разбивку, перекрывая сразу несколько кварталов впереди и позади. Эти крупные, наглые, устрашающего вида парни на тысячекубовых кроссовых Днепрах и Уралах способны были внушить уважение инспекторам дорожной полиции в любом чине, не говоря о мирных автовладельцах. Им и было поручено почти демонстративно обозначить патрулирование дома, где остановились Чекменев, Катранжи и Уваров с девушками. До особого распоряжения молдаванским мальчикам постов покидать было велено, но никто не запрещал им сменяться по свободному графику, так что центр Одессы имел удовольствие всю ночь слушать рокот сотни мощных мотоциклов, хаотически перемещавшихся по улицам и переулкам. Но Никаких безобразий. И с заполнившими город военными разъездами у них надразумений не возникало. Настенные часы отбили полночь. Катран же смыл с помощью Кристины и Марии идиотский грим, принял душ и отправился спать в отведенную ему комнату. Девушки вчетвером устроились в соседней. Только после этого Уваров, сам уставший до невозможности, не меньше, чем после Варшавского рейда, с ощущением песка из пустыни Каракум в глазах, доложил генералу факты минувшего вечера и свои предварительные соображения на грядущий день. Позвольте и мне, Игорь Викторович, минут триста ухо придавить. Могу даже, как в карауле, не раздеваясь. Расстегну две верхние пуговицы и сапоги до середины голенища. Не надоело дурака валять? Или мне теперь до конца дней, твоих или моих, предстоит выслушивать вариации на тему всех бывших действующих и проектируемых уставов? Это уж как сложится ваше превосходительство, ваше превосходительство? Жизнь у нас с вами, конечно, не слишком комфортная, так нас ведь на службу никто силком не тащил. Чекменев понял, что так действительно всю жизнь и будет. Не даст ему спокойной жизни граф Уваров, если... Если только не настоять перед императором, чтобы спровадил тот наглеца в соответствии с титулом и заслугами военным агентом в какую-нибудь Бразилию или Аргентину. Должность там генеральская, а личные контакты будут сведены максимум до одного-двух в год. В худшем случае. Да, иди, конечно. Я тоже посплю. Пока тебя не было, я связался с Тархановым. Завтра он прилетает во главе спецгруппы с особыми полномочиями. Куда уж особие, чем есть? Безразлично спросил Валерий, которому начальственные игры смертельно в буквальном смысле надоели. «Бывают, бывают», — заверил его генерал, — «ты давай иди, но до прибытия Тарханова расскажешь мне все про твоих девушек. Тут вы меня в тупик поставили, честно признаю. Могли бы раньше доложить про столь ценное приобретение». «Это не ко мне вопрос. Круг моих полномочий вы знаете. Как не знать? И круг знаю, и твои возможности знаю. Давай лучше завари себе и мне кофе или чай». По-адмиральски. И по-быстрому изложи, что с этими девицами и как, откуда взялись. Минут в десять уложишься и спи, сколько влезет. Уваров рассказал генералу не так уж много, лишь самую суть, могущую представлять интерес на его уровне компетенции. Но все равно доклад подполковника Игоря Викторовича заинтересовал весьма и весьма. С разных точек зрения. Пусть он официально отошел от дел, но не случайно его пост начальника разведупра УПРА остался вакантным. Ставить на него человека любого, пусть даже вполне надежного, проверенного и лично ему преданного, он не хотел. Лучше оставить как есть. Тарханов — первый зам, Стрельников — второй с правами первого. Есть еще три по разным вопросам. Как-то так сложилось, что были все уверены, будто фактический начальник в природе существует, но вроде поручика Киже, э, фигуры в данный момент не имеющий. Бубнов возглавляет отдел спецконтроля, формально тому же Тарханову подчиненный, но на деле скорее Ляхову. Сам Ляхов по-прежнему слушатель академии, он же императорский флигель-адъютант, он же куратор Тарханова по линии вновь восстановленного в прежнем качестве военно-исторического клуба «Пересвет». Сильно все закручено и запутано для посторонних, чтобы труднее вмешиваться было, но схема работает. Причем, что главное, помимо всех перестраиваемых под нового самодержца и вновь создаваемых общегосударственных структур. Нет, Византии из нашего естества никуда не девается, невзирая на почти трехсотлетние попытки устроить жизнь в общеевропейском духе. Никак не выходит и не может выйти. Не в Швейцариях живем. А затея Уляхова вышла знатная. Верен себе Вадим Петрович. Хорошо, что все неясности в отношении Невно давно рассмотрены и признаны несущественными. Можно использовать его способности явные, скрытые, безопасные и для пользы общего дела. Чекменев прикрыл глаза и начал реконструировать, облекать в плоти кровь живых подробностей доложенную Валерием схему. Не девушки, а настоящие кошки. Сегодня он мельком увидел четверых. Дело свое они исполнили блестяще. Катран же не смог скрыть восхищение, а оценка такого человека дорогого стоит, пусть и эмоциональная. Уваров фактическую сторону изложил в обычной своей манере «пишем, что наблюдаем, а чего не наблюдаем, того не пишем». От этого картинка приобрела объемность. Да. Кошки сиамские. Не дурак был тамошний король. Двести особей и никакой гвардии для охраны дворца не нужно. Государю императору Павлу I Петровичу. В Михайловском замке его примеру последовать мог еще лет тридцать процарствовать. И Мальту бы присоединил к империи, до войны двенадцатого года не допустил. Так то обыкновенные кошки, белокофейной А если вот таких, как их предводительница Анастасия, тоже двести? Чекменев медленно уплывал в глубину, наконец, посетившего полунаркотического сна, и перед глазами мельтешили кошки-девушки, девушки-кошки и совсем уже непонятные цветозвуковые химерические видения. Валерий, сообщив Чекменеву все, что мог и хотел, ушел на кухню, почти с отвращением выкурил неизвестно какую за этот бесконечный день сигарету, устроился тут же на диване под раскрытым окном. Внизу на улицах полная тишина, удивительно даже. Только изредка ракочет на малых оборотах проезжающий мотоцикл, визжит вдалеке на повороте колесами по рельсам трамвай. Уваров закрыл глаза, натянул на голову одеяло и через несколько минут с удивлением понял, что сон не идет. Только что казалось, едва донесет голову до подушки, тут и отключиться без сновидений, что у него получалось даже сразу после настоящего боя, а сейчас никак. Лезут разные непрошенные мысли, в том числе и о Насте, спящей сейчас вместе с подругами в соседней комнате, а если б здесь рядом с ним, диван усковат, да уж поместились бы. Он еще с сбоку на бок, перевернул подушку прохладной страной вверх, никакого результата. Пришлось снова встать, налить еще рюмку, испытанное средство, и опять ничего. Буквально ни в одном глазу. Или действительно сегодняшняя нагрузка оказалась сильнее любой из ранее пережитых, или тревога за любимую девушку, его же приказом брошенную водоворот событий, не каждому профессионалу посильных, прямо как у Пушкина. Воспоминания предо мной, свой длинный, развивают свиток, и с отвращением читая жизнь свою... Всего только и удалось, на минуту уединившись, обнять, поцеловать, сказать несколько слов, и снова их отвлекли непрерывно мельтешащие вокруг люди, и никакого просвета до самой Москвы не ожидается.